Колдовские и трости. Она подняла сосредоточенный взгляд на маленькую точку, которая как раз проплывала над их головами. Потом что-то прошептала и начала делать руками энергичные движения вверх-вниз в сторону, вверх-вниз в сторону. Василий, который внимательно наблюдал за ее действиями, вдруг рассмеялся. «Посмотри-ка, Степан, на старушенцы, похоже, морзянкой шпарят». И правда... И Адвига размахивала руками точь-точь, как сигнальщик во время военно-морского парада. Однако через несколько минут друзьям уже было не до смеха. Белая тучка снизилась, потемнела, и из нее пошел град. Сначала он был маленьким, размером с пшеничное зернышко, потом с кукурузное. Наконец на мальчишеское головы сухим треском посыпалась ледяная фасоль. Она больно порола по головах, плечах, шее. Василий прикрыл голову ладонями, однако одноградина размером с голубиное яйцо. Стукнуло его так, что горемычный только ойкнул. — тени рубашку на голову! — крикнул ему Степан. Стало немного легче, но вскоре у ребят заболели руки. Гра отколошматил по косточкам пальцев так, что подобное могла выдержать лежу статуя. — Может, убежим? — простонал Василий. «А позже опять чернемся!» «Ой, нельзя!» – возразил Степан. «Тогда она...» «Ой, убежит вместе с Таней!» «Так что же делать?» Растерянно спросил Василий. Тут одноградина так треснула его по затылку, что он сразу догадался. «Сина!» – воскликнул он. «Прикроемся стенам!» Степан выдвинул руку из-под рубашки и тут же сделал гримас от жгучего удара. Все же ему посчастливилось захватить достаточно большую хапку – И друзья накрылись им с головами. Теперь они сидели в ступе и услышавались то, как град с барабанным треском бухает стены летательного аппарата, как что-то выкрикает разъяренная баба-яга, сама себе делает хуже, заметил Степан. То укрывает ступу от ненастья, то насылает на нее град. Видимо, Едвига Лизаровна подумала об этом же, потому что вскоре град прекратился. Друзья... Осторожно высунули нас и наружу. Над ними, словно ничего и не случилось, светило яркое солнце. По небу, как и раньше, рениво плыли легкие тучки. Вокруг зеленела трава и кусты. Вот только вблизи от ступы лежал толстый слой града. От него вздымался густой пар. «Ну, чья взяла?» Задиристо кричал Василий. «Нет, нас такими штучками не возьмешь!» Федвига заровна закусила нижнюю губу длинными, словно кабани клыки с зубами. Однако промолчала. Похоже, что она опять что-то затевает. Наконец она послала Аристарха за обедом, а сама прилегла на копинку. «Немного посплю», — сказала она, словно самой себе, и сразу засвистела носом. Но Степан все время чувствовал на себе тяжелый взгляд из полуприкрытых век. Баба-яга восвистывала носом, пока не вернулся Аристарх с закопченной кастрюлей. и Идвигалья заравно потянулась, вынула из нее два больших пуска, переложила их на листья лопуха, потом склонилась над кастрюлей, прошептала несколько неразборчивых слов и приказала Аристарху «Остальное отнеси им, а то еще будут жаловаться, что держу их голодными». Аристарх подошел к ступе, протянул кастрюлю и громко пожелал «Кошайте на здоровье!» Тогда наклонился к Степану и едва слышно добавил. «Но как только вы положите это в рот, у вас ужасно заболят животы и приспичат в кусты!» Он коротко хихикнул, видимо, представляя из себя такую развеселую картинку. «Там-то моя хозяйка вас и схватит «Что именно он имеет в виду?» — поинтересовался Василий после того... Как Аристарх, еще раз громко пожелал приятного аппетита, вернулся к Копинке. «Надо думать», — ответил Степан. «Наверное, он нас о чем-то предупреждал». «А я уже догадался», — перебил его Василий. «Видимо, эта старшенция заколдовала обед или что-то туда посыпала». «Что именно?» «Да мало ли что». Баба-яга отвернулась от ребят и, словно ничего и не случилось, неохотно жевала свой кусок. Было похоже на то, что ее больше всего интересовали тучки в небе, бабочка, которая обеспеченно порхала над головой, далекое гудение самолета. В конце концов, Едвига Лизаровна словно случайно перевела взгляд на друзей. — А вы чего не обедаете? — спросила она. — Брязгаете, что ли? Не бойтесь, ешьте. Это дорогу из перепелов. Аристарх наловил их специально для вас. — Ага. — подтвердил Аристарх, и тайком подмигнул ребятам. «Ну да, так мы и набросимся на эту бурду». Насмешливо отозвался Василий. «А вдруг вы в нее что-то подсыпали?» «Нет, лучше уж обойдемся без вашего обеда». Ядвига Ализаровна в сердцах швырнула свою порцию далеко в кусты. «Все вы оттуда когда-то довыберитесь, проголодаетесь или жажда замочит. Но это когда еще будет». Беззаботно отозвался Василий. А за это время все может случиться. Что именно? Ну, хотя бы кто-то из взрослых придет. Не надейся, тебя он не видит. И опять все спрячь от постороннего глаза. Ну и прячьте. А мы опять что-то придумаем. Правда, Степан?